Табу номер четыре. Музыкальная милостыня. Жадина говядина, соленый огурец. На полу валяется, все его едят. Самая главная мысль этой главы – диджеи ни с кем и никогда не делятся музыкой из своей коллекции. А как же клабер на танцполе и слушатели миксов? Под словом «делиться» я имею в виду «передавать рабочий музыкальный материал третьим лицам», а играть музыку из собственной коллекции и записывать миксы для слушателей – это всегда пожалуйста. Почему нужно поступать именно так? Сейчас я расскажу подробно. На хорошую музыку, словно осы на арбуз, начинаю слетаться любители халявы. Причем эти псевдомеломаны, настоящий меломан, всегда сам находит музыку, иногда даже опережая диджеев. Как правило, новичков одолевать не будут. Им, подавая диджея со стажем и, разумеется, с хорошим вкусом. Вдруг, как из рога изобилия, начинают сыпаться вопросы о том, как называется тот или иной трек и как величать автора. Особенно наглые субъекты настырно пытаются всучить флешку, требуя перекинуть этот разрывной трек. Ситуация, когда один товарищ просит другого поделиться с ним музыкой, стара как звукозаписывающая индустрия. Пластинки, бобины, кассеты, CD эти физические носители циркулировали среди меломанов, словно вода в экосистеме нашей планеты. На смену им пришли бестелесные музыкальные файлы, хранящиеся в недрах компьютеров, плееров, телефонов. Благодаря интернету пользователи получили доступ к невероятно огромному объему информации и обмен музыкой стал еще интенсивнее. Казалось, какие тут могут быть проблемы, ограничения и запреты? Оказывается, могут. И очень серьезные. Особенно у диджеев. Каждый диджей рано или поздно сталкивается с невинной просьбой приятелей поделиться бодрой музякой некоторые уступают просителям и щедро сливают на флешки и веники свои добытые тяжким трудом аудиоколлекции. Однако вышеописанная ситуация не так уж безобидна, как может показаться с первого взгляда, и музыкальная милостыня вполне реально может поставить под угрозу не только спрос на работу диджея, но и интерес к нему со стороны публики, организаторов, коллег, а в отдельных случаях даже сорвать выступление. Дело в том, что музыкальная коллекция хорошего диджея-профессионала – это не просто определенный объем гигабайт ноликов и единичек, хранящийся на компьютере в скрытых секретных папках. Это, в первую очередь, результат умственного труда за весь период творческой деятельности. Затем это колоссальные объемы времени и сил, потраченные на поиск, анализ, классификацию музыки, создание музыкальной коллекции. Дальше. Это денежные средства, которые были вложены в поиск и приобретение музыкального материала, оплата интернет-трафика и покупка треков на специализированных сайтах. Если все эти три пункта суммировать, то музыкальная коллекция становится золотой в буквальном смысле этого слова. Иногда музыку может попросить и просто хороший друг, которому порой бывает очень трудно отказать. И как же поступать во всех этих случаях? Очень просто – Не жадничайте, поделитесь. Но только в виде именного микса, который вы запишете специально для него из наиболее понравившихся ему треков. В микс даже можно вставить парочку джинглов аля. ля «Моему другу такому-то, а или просто несколько прикольных фраз и речевых оборотов. И другу будет приятен такой персональный подход к вопросу, и музыкальный материал будет защищен от дальнейшего использования диджеями, халявщиками. Но никогда никому, даже другу не переписывайте музыкальный материал, с которым работаете в клубе. Ни под каким предлогом. Даже если кто-то вздумает при этом на вас обижаться или смотреть в глаза, как кот в сапогах из мультфильма Шрек. Не поддавайтесь на Провокации. Клятвенное заверение товарища о том, что эти треки никогда и ни при каких обстоятельствах не попадут в третьи руки, на деле оборачиваются прямо противоположным. И если диджей переписал музыку из своей коллекции одному человеку, неважно кому – другу, просто знакомому или незнакомцу – результат будет один, материал пойдет гулять по рукам. Утечка музыки после передачи может произойти намеренно, а может и совершенно совершенно случайно. Например, пришел к вашему другу гость и удачно посидел за компьютером, найдя папочку с музыкой, которой вы недавно щедро поделились. При этом друг даже и не узнает об этом. Или узнает, но не будет таким настойчивым, как вы. И ограничится стандартным, ничего не значащим предостережением. Только никому не говори о том, что у меня взял, и сам никому не переписывай. Ага, так его и послушали. Давайте поиграем в Нострадамуса. В лучшем случае украденные, то есть подаренные треки медленно поползут по сети, распространяясь среди любителей танцевальной музыки. В худшем попадут в цепкие лапы какого-нибудь недодиджея, который при этом еще и умудрится сыграть их в своем сете аккурат перед вашим выступлением. Поэтому никому и никогда. А друг, если он действительно друг, поймет ситуацию и не будет настаивать на передаче композиций из рабочей коллекции, удовлетворив свою музыкальную жажду вашим подарочным миксом. А вот и пар реальных историй из жизни, свидетелем которых я стал. Дружили как-то два диджея. Один из них заказал себе в интернете DVD-диск клубными треками. Его приятель этот диск выпросил. Зачем? Вы только не удивляйтесь, но просто послушать. А поскольку у просителя была своя музыкальная коллекция, свой вкус и свои источники поиска музыки, покупатель DVD-диска охотно поверил в искренность его намерений. Но передавая музыку во временное пользование, угу, подчеркнул, что делится материалом исключительно в ознакомительных целях. Поэтому приятель должен клятвенно пообещать, ни при каких обстоятельствах веренные ему композиции публично не воспроизводить. Обещания были произнесены и скреплены пламенным рукопожатием. В условиях современного беспрепятственного распространения цифровой информации с эксклюзивом вообще стало худо. Не успел трек появиться в продаже, пираты тут же предлагают скачать его за так на десятках файлообменных ресурсов. А если речь заходит о хите, то мест, где его можно найти, уже тысячи. В рассматриваемом нами случае произошло нечто похожее. На том злополучном диске оказался один хороший трек, который позже начал звучать в миксах известных диджеев и, как следствие, многократно всплывать в интернете. Диджей, взявший диск честно, вполне возможно даже случайно, скачал эту композицию из сети. А потом, вполне естественно, без всяких угрызений совести, начал играть ее на вечеринках. Тогда же и грянул гром среди ясного неба. Его товарищ, услышав до боли знакомую композицию на одной из тусовок, с укором напомнил о данном некогда обещании касательно переданного музыкального материала. Вроде бы невиновный диджей начал уверять коллегу в том, что этот трек он, дескать, самостоятельно нашел среди огромной кучи сборников, скачанной лично им же из всемирной паутины. И поэтому претензии, выдвинутые в свой адрес, считает необоснованными, надуманными и неуместными. Но факт изначально переданного диска с этим треком априори опровергает любые доказательства и оправдания, поскольку сказать можно что угодно, а проверить что, кто и когда скачивал из сети практически невозможно. Дружить диджей, конечно же, не перестали, но вот повздорили тогда довольно серьезно. И вторая ситуация. Она, в отличие от первой, комичная. В одном из клубов я стал свидетелем пятиминутного фарса. Два диджея... Музыкальные коллекции, которых ощутимо пересекались из-за того, что они работали в очень схожих жанрах, устроили дележку. Перелистывая поочередно свои сумки с дисками, они договаривались, кто какой трек будет играть этой ночью. При этом фразы звучали не «Я буду играть то-то и то-то», а «Ты не играй конкретно этот трек». Раздача музыкальной милостыни на корню губит относительную эксклюзивность треков из вашей музыкальной коллекции. Если у всех диджеев будет одинаковая музыка, то клаберу станет абсолютно безразлично, на чье выступление идти этой ночью. Конечно, эксклюзивность музыкального материала диджеев-резидентов и диджеев-новичков в эпоху вездесущего интернета становится все более и более недостижимой. Врачебно-музыкальную тайну могут с легкостью приоткрыть пару человек, вооружившись сотовыми телефонами с установленной на них программой по идентификации музыки. Сам я никогда подобными новшествами не увлекался, поскольку всегда делал ставку только на свой собственный вкус и свои возможности. Но те, кто проверял работоспособность вышеописанной системы определения музыки, говорят о чудовищных 90% вероятности распространения названия композиций. Но есть одно но: несмотря на интернет, где все можно найти, несмотря на программы определения автора и названия звучащего трека, эксклюзивная музыка все же существует. Это треки малоизвестных музыкантов, промо-версии и превосходные композиции, которые пираты элементарно прозевали, а программа идентификатор каким-то чудом определить не смогла. Никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не сообщайте названия треков из своей коллекции. Поскольку в сети по названию ее можно найти за считанные секунды, в книге Билла Брюстера и Френка Броутона «История диджеев» очень красочно и живо описана ситуация с неукоснительным соблюдением тайны названия музыкальных произведений, воспроизводившихся на вечеринках 70-х годов. Диджеи пускались во все тяжкие, зарисовывали названия, заклеивали их белыми этикетками на манер промоверсий, а особо изощренные шутники умудрялись. Приклеивать этикетки с других пластинок, вергая тем самым любителей шпионажа и их приятелей в напрасные траты при покупке пластинок. Так продавец одного музыкального магазина крепким словцом вспоминал диджеев-умельцев, которые наловчились переклеивать названия на пластинках. Сначала люди толпой бегут и разметают какой-нибудь залежавшийся диск, а потом в течение нескольких дней несут его назад с гневными восклицаниями о том, что они ожидали услышать далеко не ту дрянь которую в попыхах купили. Когда вы работаете на мероприятии, и кто-то из клабберов или диджеев Нонсенс. спрашивает у вас имя создателя музыки или название трека, смело и без стеснения говорите о том, что в общем-то и сами не знаете. То есть знаете, но не можете вспомнить сейчас, поскольку готовились к вечеринке в режиме Аврала и в ППХ делали распечатку, неправильно указав название или поставив вместо последнего комбинацию из нескольких цифр а ваша музыкальная коллекция должна быть только вашей.